Трубача в его составе не было. Вдруг рядом с ним на сцене возникла закручена спиралью струя дыма. Первую трубу поддержали другие. Более пятисот раз Макс вел это представление, но такого еще никогда не случалось. Дым сгустился в фигуру дряхлого бородатого старца. Его глаза сияли, как звезды, голову венчала корона.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 Провозгласил он, он явился, Зарквон вновь явился к нам. Под гром Макс подошел к пророку и вручил ему микрофон. Зарквон откашлялся, поглядел вокруг, неловко потерпи… повертел микрофон. э, -э" сказал он, — я опоздал немного, куча дел, знаете ли, совсем замотался». Заркон снова откашался. «Как у нас со временем?» «Надеюсь, найдется мину?» И в этот миг настал конец Вселенной. Глава девятнадцатая Одной из причин высокого покупательского спроса на путеводитель автостопом по галактике —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 Крупны неприятностей, крупнее, чем все то, чему нет ни конца, ни края. Бесконечность столь велика, что на ее фоне все большое кажется просто игрушечным. Гигантское, умноженное на колоссальное, умножено в свою очередь, на необозримо бескрайнее, вот что тут подразумевается. Второе. Импорт. Отсутствует.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 Альтаирский доллар недавно обесценился, фланийский пункт Стервингов можно обменять лишь на другие фланийские пункты Стервингов, а у Триганских пу вообще особо ни на что не похожие проблемы. Обменный курс довольно прост: один пу эквивалентен восьми нингейкам. Однако нингейка представляет собой треугольную резиновую монету.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 также является продукты воспаленного воображения. Шестое. Искусство. Отсутствует. Функция искусства – быть зеркалом природы. А где взять столь огромное зеркало? Смотри пункт первый. Седьмое. Секс. Отсутствует. Ну, на деле чего-чего этого предостаточно.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 Более подробные сведения смотри в следующих главах путеводителя. 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, по 84 включительно. Ну и вообще чуть ли не на каждой странице. Глава 20. Ресторан продолжал существовать, но все остальное замерло.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 Надежно подключив хозяина к системе смерти обеспечения, телохранитель мистера Ход Благодезиато поднялся в штурманскую руку. Там он дистанционно задал программу автопилоту, стоящего рядом черного корабля, подарив тем самым огромное облегчение Зафаду Билброксу, который уже минут десять безуспешно пытался взлететь. Черный корабль скользнул вперед, повернулся и начал разбег. Набрав скорость, он ворвался в камеру темпорального запуска и начал свой долгий путь к далекому прошлому.